17. Покормив Листопадова, Мила предложила ему ночевку на диване, но он от чего-то отказался и сообщил, что проведет ночь на лестничной площадке. Часа в два по полуночи Мила для контроля покрутила изнутри замок на входной двери и увидела в глазок, что Листопадов тут же выснулся сверху. Успокоенная, она отправилась спать. И впервые за последнее время заснула сразу и надолго. Из царства сновидений ее вырвал настойчивый трезвон, который кто-то поднял, звоня в ее входную дверь. Взглянув на часы, она обнаружила, что стрелка только что сползла с семи утра. Протирая глаза кулаками, мила походкой пьяного матроса дошла до коридора и обнаружила на лестничной площадке Ольгиного мужа Николая. Его внешний вид просто вопил о неприятностях. Расхристанная куртка, шарф на спине, словно выснутый язык, никакого пробора, волосы встрепаны и торчат в разные стороны, будто их специально распушали феном. — Что? — мертвым голосом спросила Мила, распахивая дверь. Николай ворвался в коридор, не видя ничего вокруг себя. «Ольгу похитили!» Плачущим голосом воскликнул он. «Стукнули по голове, засунули в машину и увезли в неизвестном направлении!» «Ты сам видел?» Ахнула Мила. «Видел! Меня тоже стукнули по голове. А потом наступили черным сапогом на горло и сказали, позвонишь в милицию, ее убьют». Николай пробежал в комнату и принялся кружить по ней, словно игрушка на батарейках. — И ты, конечно, не позвонил в милицию? — уточнила Мила, начиная бегать за ним. — Конечно, не позвонил. Как я мог? Она моя жена, я хочу, чтобы она вернулась обратно. — Кому ты сказал о случившемся? — допытывалась Мила, подтягивая пижамные штаны повыше. — Никому. Сразу же, как очухался, поехал к тебе. — Почему ко мне? — хмуро спросила та. — Ну как же? — растерялся Николай. — Вы с ней так близки, так откровенны. Я подумал, может, ты знаешь, за чего все это случилось? — Ничего я не знаю. — огрызнулась раздавленное известием Мила. — Что теперь делать, не знаю. Господи, какой ужас! Она плюхнулась на разобранную постель и в буквальном смысле слова схватилась за голову. Николай тотчас же рухнул поблизости на ковер и уткнул буйную голову Миле в колени. Плечи его вздрагивали. Мила краешком сознания отметила, что даже в горе от него несет любимой туалетной водой отвратительного качества. «Успокойся, успокойся!» Дрожащим голосом попыталась утешить Николая Мила и даже погладила его по затылку. «Осторожно!» словно чужую собаку. Николай зарыдал еще сильнее, орошая ее пижаму самделишными слезами. Ей это не понравилось, поэтому она взяла его за волосы и, потянув за них, приблизила к себе его жалкое лицо. «Успокойся!» Приказным тоном велела она. «Давай еще раз, только подробно и по порядку. Как вы с Ольгой очутились на улице рано утром?» «Мы...» Мы возвращались из ночного клуба. Николай неуклюже поднялся на ноги и плюхнулся рядом с Милой на кровать. Это не так далеко от дома, и Ольга захотела прогуляться, заставила меня идти с ней пешком. Она здорово перебрала. Уточнила Мила, читая правду по бегающим глазкам Николая. — Как ты догадалась? — удивился тот. — Кто бы на моем месте не догадался. Итак. Она громко пела и требовала, чтобы я подпевал. Мила мрачно кивнула. В прошлый раз, когда ей довелось гулять вместе с сестрицей, та во время прогулки не только пела, но и плясала. И их остановил милицейский патруль, который, правда, позже еле унес ноги от обнагревшей Ольги. — Так в каком месте на вас напали? — не сдавалась Мила. — В дворе, неподалеку от дома. Знаешь, там есть такая арка. Знаю. И что ты можешь сказать о нападающих? Я видел только одного. Он был огромного роста, заросший щетиной, в черной бандаде и чернокожей. Негр? Изумилась Мила. Нет, нет, не негр. Я имею в виду, на нем были кожаные штаны и кожаная куртка. Мила тотчас же представила, как ее сестру увозит небритый байкер, перекинув через седло мотоцикла. У него была машина. Словно подслушав ее мысли, продолжал Николай. Стекла были темные, поэтому я не видел, кто за рулем. А может быть, за рулем никто вообще не сидел, и этот тип был один. — А какая машина? — Какая-то, я не знаю, я, я не слишком хорошо разбираюсь в моделях автомобилей. — Странно и глупо. Почти все мальчишки разбираются в моделях. Когда я был маленьким, без тени сарказма ответил тот. Ничего подобного по улицам не ездила. — Мила. Тут же жалобно добавил он. — Я бы выпил чего-нибудь горячего, чая или кофе. Мила повела его на кухню и одновременно допытывалась. — Не понимаю тебя, Николай. Тебе не велели звонить в милицию, пообещав, что в этом случае с женой ничего не случится. Но что-то же они должны потребовать взамен. — Ты думаешь, выкуп? — Я не знаю. Но ты должен был ехать домой и сидеть возле телефона. — Это логично, ждать звонка от похитителей. Ты же летишь ко мне, бросив Ольгу, что называется, на произвол судьбы. — Ну, как ты не понимаешь, я в трансе! — обиделся Николай, глядя на нее полными боли глазами. — Я испуган, растерян. Я раздавлен, наконец. — Может быть, обратиться к глубоководному? — подумала Мила и тут же отказалась от этой идеи даже если он согласится что-то делать то розыски затянутся на неопределенное время а что если похитители потребуют взамен Ольги мою шкуру пришла ей в голову неожиданная и неприятная мысль так сказать баш на баш не может быть чтобы каким-то темным силам одновременно потребовались мы обе хотя Может быть, это как-то связано с папой, с его бывшей службой?» Мила тут же себя одернула. Папа сто лет уже не работал, да и в лучшие времена не обладал никакой особо ценной информацией, разве что о внутрипартийных делах. Вряд ли верные ленинцы до такой степени злопамятны. Кроме того, по описанию Николая, похититель выглядел скорее как настоящий головорез, и не походил на приверженца идеям Ильича. Когда Мила соорудила две большие кружки с молоком, Николай жалобно попросил колбасы. «Наверное, голод напал на меня из-за потрясения», — предположил он. Мила молча наделала для него бутербродов, изумляясь матушке природе. «Боже мой, что же теперь будет?» — спросил Николай с набитым ртом может быть все таки обратиться в милицию мила не успела ничего ответить потому что в дверь снова позвонили она вскочила на ноги едва не опрокинув табурет и метнулась в коридор однако это был всего лишь водопроводчик Митяй, который явился проверять отопление. он был мелким но кряжестым мужчиной неопределенных лет скорее молодым чем старым но за это голову на отсечение Мила давать бы не стала. — Я только на момент. — пообещал он, бочком протискиваясь мимо нее в квартиру. — Потрогаю батарею на кухне, ладно? Ты хозяйка того, не волнуйся. Видимо, у Милы был еще тот видок. Николай, услышав их диалог, заранее скрылся в комнате. Митяй же, потрогав батарею, принюхался к витавшим по кухне запахом и спросил. — Рабика? Чего? Не поняла Мила. Значит, мокко. Вздохнул знаток кофе и показал заскруглым пальцем на Милину кружку. Можно? Валяйте. Мрачно разрешила она. Митяев два глотка расправился с напитком и, крякнув, как после приема на грудь, вытер тыльной стороной ладони рот и отправился во свояси. Мила бросила опустевшую кружку в раковину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 вот был бы удар по его профессиональной чести. Не без ехидства, подумала Мила. Если бы меня пристукнули, а он в самый ответственный момент сидел бы в туалете. Несолоно хлебавшая, она возвратилась в комнату и сказала краснощелкому после пережитого Николаю. «Немедленно выметайся из моей квартиры возвращайся домой. Не вздумай улизнуть. Сиди и жди телефонного звонка. И никакой самодеятельности».